На другой день в синематике стали показывать двухчасовую версию 25-часового фильма. Тем все и кончилось. Большая часть пленки отправилась на склад, а мы с тех пор главным образом стали обдумывать идеи для полнометражных фильмов, которые можно демонстрировать в обычных кинотеатрах. 1968 С начала года можно было поднять трубку и позвонить в стихи по телефону, а с июня... В марше по телефону. Набираешь номер, и автомат сообщает, где именно в городе сейчас проходят марши общественного протеста. При финансовой поддержке архитектурной лиги, примечание, культуртреггерская некоммерческая организация Нью-Йорка, конец примечания. Стихи по телефону организовал Джон Джорна, переквалифицировавшийся в поэта-брокер, звезда моего фильма «Сон». Он говорил, что чаще всего звонят послушать рифмованную похабщину. Астрология и прочий оккультизм, нумерология, френология, хиромантия становились все популярнее, в смысле знаки зодиака были повсюду. В моду вошла жестокость. Хиппи со своей любовью стали вчерашним днем. В 1968-м убили Мартина Лютера Кинга-младшего и Роберта Кеннеди. Студенты Колумбийского университета заняли кампус и воевали с полицией. Молодежь Чикаго — перекрыла город на время Национальной демократической конвенции, а меня подстрелили. В общем, жестокий выдался год. Как-то январским днем, зайдя на фабрику, я услышал в задней комнате какой-то шум, а потом увидел в углу сьюзен в слезах. «Что происходит?» — я спросил ее. «Кто там сзади?» Она шмыгнула носом. «Ондин и Джимми Смит дерутся». До встречи с Джимми Смитом я выслушал много историй о нем, свидетельствующих о том, что он больной, опасный, хоть и занимательный. Легендарный Джимми Смит, амфетаминщик и домушник, уносивший все подчистую, но только у знакомых. Правда, он так это умудрялся делать, что оставлял всех озадаченными. Раз вечером пришла Бриджит и сказала, «Мне тут Джимми Смит нанес визит». Тогда она жила на Мэдисон над проферналией «Что взял?» Ну, инвентаризация еще не завершена, но, скажем так, все, чем я хоть сколь-нибудь дрожила в своей жизни. Почему ты его впустила? В дверь барабанил, вот почему. Я ему говорю, Джимми, проваливай. Так он взломал дверь, тут же вручил мне две дюжины красных роз, фунт белужьи икры и книжку стихов, и за две минуты обчистил весь дом. А чего ты его не остановила? Потому что он бешеный, напомнила она. Бриджит связалась с Джимми после того, как однажды спрятала у себя его подружку, Дебби Вылет. Коронным номером Джимми и Дебби был сценарий «Погоня, прятки, пожалуйста, не бей меня». Когда она бегала от него по городу, а он обходил всех знакомых, чтобы отловить ее. Она прибегала, скажем, к Бриджит и кричала «Бриджит, впусти меня, прошу тебя, там Джимми!» Бриджит отвечала ей «Нет, Дебби, нет!» Но, естественно, Бриджит ее впускала, это была часть игры». А вскоре появлялся Джимми и волок Дебби домой, где приковывал к радиатору, чтобы не убежала, а потом приводил десяток барабанщиков с бонгами, чтобы джимовать. Он снабжал их спидами, и они дня два-три подряд играли. Дебби умоляла, «Прошу тебя, Джимми, пожалуйста, пусти меня в отель за одеждой». И он, наконец, сдавался и отпускал ее. «Хорошо, встретимся через час». А через час он приходил, и ее, конечно, не было. Или по другому сценарию. Она уговаривала его сходить за едой в Чикен Дилайт или еще куда, а когда возвращался, даже запри он ее, она исчезала через окно, и погоня начиналась сначала. Вот такой был сюжет. Бриджит звала Дебби гостиничной королевой, потому что, когда та усаживалась в отеле на кровать, вокруг нее топтались не менее трех горничных и ждали ее распоряжений. Никто не мог понять, что за власть она над ними имела. Дебби была симпатичной блондинкой. До Джимми Смита она встречалась с Полом Америкой. Ее мать владела множеством домов в вилледже, а пока Дебби жила недалеко от Эббингтон-сквер в Вест-вилледже, в ночлежке на втором этаже. Кристофер Скотт, который был в курсе тогдашних событий, позже намного открыл мне глаза. Ребята там были очарованы фабрикой и всем ворхоловским, но чувствовали себя от этого отлученными. Прямого доступа туда они не имели, так что были на седьмом небе от отчасти, если удавалось попасть на фабрику. Любому, кто там оказывался, впечатлений хватало на несколько месяцев. Возвращаясь к Джимми Смиту и большой драке между ними с Ондином тогда на фабрике. Когда Ондин увидел, как сьюзен расстроилась, он еще раз врезал Джимми и подбежал ее утешить. сьюзен не плачь, ты ведь знаешь Джимми, он же легенда».